Глава 11 Солнце садилось в море, красное, как египетский апельсин, заливая берег последними ослепительными лучами. Запели на минаретах мой призывая правоверных к вечернему намазу. У крепостных ворот северной стены, выходящих на узкую, ведущую в горы дорогу, по которой передвигаются только пастухи и сборщики хвороста, Стоял, опираясь на короткое копье, молодой воин городской стражи. Он откровенно скучал. За последние полчаса мимо не прошло ни единой живой души. И, наверное, уже не пройдет. Все отправившиеся с утра в горы за хворостом работяги давно вернулись в город. Кафа готовилась ко сну. Торговцы запирали лавки. В опустевших кофейнях прислуга собирала разбросанные по коврам подушки, кальяны и недопитые чашки кофе. Почтенные люди разошлись по домам, только в портовых кабаках все еще продолжалось веселье. Там под перезвон мандолин и текущей рекой запретное для правоверных молодое вино гуляли матросы франки с торговых судов. Из-за высоких глинобитных дувалов доносились восхитительные запахи, жарящиеся на углях баранины и свежей рыбы. Усатые надсмотрщики игрево пощелкивали кнутами из черной от крови воловьей кожи, перешучиваясь и предвкушая сытный ужин. Гнали по улицам звенящих кандалами рабов. Из спорта и каменоломен их на ночь сгоняли в зинданы. Сноска. Подземная тюрьма. Обычно в виде неглубокого колодца, закрытого сверху решеткой, Но в городах строили продвинутые модели в форме большого кувшина с каменными стенками и люком на месте горлышка. Такой зиндан мог вмещать до 50 человек. Скоро на улицах станет тихо и безлюдно. Огни масляных ламп в узких окнах погаснут, и только свежий ветер с моря будет в одиночестве носиться среди белиных известью стен, очищая город от дневного жара и накопившейся вони. Сейчас караульные закончат молитву, и старший скомандует закрывать ворота. Потом они сядут в караулке и неспешно съедят шурпу, котелок с которой томится на горячей жаровне. Стражник непроизвольно сглотнул слюну и оглянулся на сидящих под стеной караулке на молитвенных ковриках товарищей. Но те только-только приступили ко второму ракату. Сноска. Ракат. В исламе цикл молитвенных формул на арабском языке, сопровождаемых набором молитвенных и движений. Каждый из пяти ежедневных обязательных молитв, намазов, включает от двух до четырех ракатов. Жаль, ждать еще долго, а живот уже требовательно бурлит. Тут из-за недалекого, всего на два полета стрелы и поворота, показались два человека. Стражник напрягся, поудобнее перехватывая копье, но, всмотревшись, снова расслабленно навалился всем телом на древко. У чужаков не было оружия, по крайней мере, на виду. Да и вела себя парочка совершенно мирно, шли неторопливо, К тому же, один, размахивая руками, рассказывал что-то смешное. Второй все время громко смеялся. Ассаляму алейкум сноска. Мир вам, здоровье и благополучие в жизни земной и вечной. Арабский. Громко приветствовал стражника Хахатун, когда чужаки приблизились на 20 шагов. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи!» ва баракатуху вежливо ответил воин, удивительно разглядывая одежду незнакомцев. Сноска. «И вам, мир, пусть не зайдут на вас милость и благодать от Всевышнего Аллаха». Арабский. Было на что посмотреть. Чужаки оказались облачены в сплошь покрытые разноцветными пятнами штаны и куртки странного покроя, с какими-то квадратными мешками, пришитыми на бедрах, плечах, животе и груди. Наверное, Это странствующие персидские жонглеры, — подумал стражник. Надо будет их здесь задержать. Пусть после ужина устроят представление. Жанглеры неспешно подошли вплотную и спокойно заглянули в распахнутые ворота. Увидев молящихся рядом с караулкой стражников, хитро переглянулись и обменялись быстрыми улыбками. — Ну, боец, как служба? — ласково спросил молодого воина любитель посмеяться. И стражник вдруг с ужасом понял — это враги! Вопрос был задан по-русски. Парень открыл было рот, собираясь поднять тревогу, но не успел издать ни звука. Второй пятнистый неуловимо быстро шагнул к нему и взмахнул рукой. Стражник сложился пополам. Длинный кинжал вошел наискосок, справа налево под ребра, одновременно пробив печень и сердце. Кровавый пузырь вспух на губах молодого воина, колени подогнулись, и тело, содрогаясь в вагоне, обвисло на клинке. Но пятнистый спокойно стоял, продолжая твердо удерживать рукоять, пока конвульсии не прекратились. Второй чужак, даже не глядя на убитого, легким привычным движением, достав из висящего на поясе странного кривого кошеля непонятную железку, имевшую форму буквы «Г», со скобой посередине, щелкнул каким-то маленьким рычажком и расслабленно сделал шаг в сторону дочитывающих последнюю суну краульных. Терпеливо дождавшись финальных слов «Аллаху Акбар», Пятнистый скинул свою железку и, вытянув руку в сторону стражников, несколько раз нажал указательным пальцем на небольшой крючок, размещенный под скобой. При каждом нажатии железка издавала приглушенный звук, похожий на «кха», окутываясь облачком легкого дыма и звякала, выбрасывая из своего корпуса крохотный латунный цилиндрик. Кто-то со стороны мог принять эти действия за элемент джанглерского представления. Но стражники толком не успели оценить спектакль. Они рухнули ничком, щедро орошая молитвенные коврики кровью и мозгами из пробитых голов. Только после этого первый пятнистый повернул и слегка приподнял рукоять своего кинжала. Труп молодого караульщика медленно сполз с клинка, и кучкой трепья лёг у ног убийца. Несколько секунд чужаки неподвижно стояли, прислушиваясь к доносящимся из города звукам. Но там всё было спокойно. Никто не видел короткой и жестокой расправы у ворот. Никто не спешил поднять тревогу. Тогда человек с кинжалом, аккуратно убрав оружие в хитрые нарукавные ножны, достал из пришитого на груди квадратного мешочка маленькую чёрную коробочку, Сторчащей из нее короткой палочкой и, поднеся ее к рту, негромко произнес Бэдмен Горынычу, Бэдмен на связи, донесся из коробочки человеческий голос. Чисто, сообщил пятнистый. Есть, понял, выдвигаемся, откликнулся из коробочки невидимый бэдмен. В двухстах метрах от башни шевельнулись, словно от ветра, кусты. И вот уже к городской стене бесшумно бежит полторы сотни человек одетых в такие же, как на убийцах, пятнистые одежды. Два десятка быстро зашли в ворота и, оттащив с видного места трупы караульных, заняли позиции, направив на город стволы автоматов. Остальные присели с наружной стороны стены, дожидаясь распоряжений командиров. — Все тихо? — спросил у Горыныча подошедший бэдмен. — Как в могиле? — усмехнулся тот. — Никто даже не пикнул. — А ты, дурочка, боялась. — Все-таки вы с Серегой два... «Долбодятла!» – сердито фыркнул Мишка. «Не могли темноты дождаться и нормально, как взрослые люди, по веревкам через крепостную стену перелезть и в спокойной, умиротворяющей ночной обстановке часовых резать. Детство в жопе заиграло. Адреналину в кровь не хватает». «Ладно, Миха, не бухти». «Сам не бухти, балбес!» – взорвался Бэдмен. «А если бы они успели тревогу поднять?» «В общем, так». Еще раз, без согласования со мной, куда-нибудь на храпом полезете, и вас там убьют, пеняйте на себя. Ну все, все, все, примиряющий поднял руки Гаранч, мы все поняли и осознали. Как теперь с другими воротами поступим? Герои, блин, супермены, продолжая тихо ругаться, Мишка развернул карту. Теперь из-за вашей выходки весь план операции коту под хвост. Вместо четкого выполнения придется импровизировать. — Так у нас почти два часа фора образовалась, заметил Гарик. — К черту план! Все равно у него было слабое звено. Морские ворота, башня Святого Антония. Там и караул побольше, да и бдительность на высоте. Вдруг что-нибудь не так пойдет? А основные силы именно с моря идут. У морских ворот офицерский взвод работает, а там такие зубры не нам чита а мы их изнутри подстрахуем. Давай я возьму десяток бойцов и пойду туда улицами. — совсем охренел? Это же через полгорода пилить. Даже не думай, — категорически отрезал Мишка. — Бери в свой взвод и иди налево. Вырезай, как планировали, караул и башен. Серега пусть идет направо. А я оставлю здесь пятерку и пруг цитадели. Там мы фору и разыграем. Все, ходу, ноженьки интересные, ходу. По три десятка десантников двинулись вдоль стены в разных направлениях, а большая часть пошла прямиком на карантинный холм к старой генуэзской крепости. Кривые улочки кафы после вечернего намаза окончательно опустели. Правоверные сидели по домам и ужинали, чем Аллах послал, не подозревая, что их спокойному, сытому мирку осталось жить всего пару часов. Флот подошел к кафе за три часа до заката солнца. Корабли легли в дрейф в пяти милях от порта. По мостику фрегата «Рюрик» в нетерпении расхаживал ушаков, периодически поднося к глазам электронный бинокль, подаренный ему адмиралом Матвеевым. Великолепная оптика прибора из будущего приближала самые мелкие детали. Обреченный город спокойно лежал в обрамлении пологих гор и зеленых садов предместия. Перед самым закатом Федор Федорович засек пролет десятка труболетов. Воздушные машины высадили диверсионные группы где-то за пределами видимости и, сделав над флотом круг, ушли в Грозный. «РДГ вышли на связь. Пока все идет по плану», – доложил поднявшийся на мостик Матвеев. Волнуйтесь, Федор Федорович?» «Не без этого, Роберт Игоревич», – признался флотоводец. «Давайте-ка вызовите командиров десантных партий. План действий повторим». Стоит ли лишний раз людей дергать, Федор Федорович? усомнился Матвеев. Все расписано по минутам. Стоит, Роберт Игоревич, стоит. И им спокойнее, и мне. У нас еще куча времени. И распорядитесь об ужине. Бойцам всю ночь воевать придется. Как там уважаемый воевода-бедмен говорит: Война войной а обед по расписанию. Командиры кораблей и батальонов морской пехоты. Прибыли на флагман через пятнадцать минут. Поднявшись на квартердек, они шепотом поинтересовались у Матвеева. Зачем понадобилось столь срочно их вызывать? Ушаков нервничает, тихонько объяснил офицерам контр-адмирал. Решил напоследок каждого из вас послушать, что вы в бою делать будете. Давайте, не обижайте, старика. От задачи, как пописаному. Глядишь, он и успокоится. Офицеры подошли к стоящему фальшботу адмиралу Услышав шаги, Ушаков повернулся и приветствовал своих подчиненных. «Добрый вечер, господа! Извините, что оторвал вас от подготовки к высадке, но мне захотелось еще раз проговорить весь наш план». «С наступлением темноты корветы Грозный и Ужасный подходят к южному берегу мыса и высаживают первый батальон», — начал доклад командир корпуса морской пехоты Олег Ивазов. Батальон обходит Кафу с запада. По сигналу от РДГ входит в город и, не ввязываясь в уличные бои, идет прямиком к цитадели. РДГ заранее снимают караулы в башнях и открывают ворота. Командует батальоном Тысяцкий Андрей Шевчук. «Покажи, Андрей!» Шевчук достал план города, развернул его прямо на палубе и очень подробно рассказала о маршруте, условных сигналах, предполагаемом противнике и о возможном сопротивлении гражданских. Основной задачей батальону ставилось блокирование в цитадели главных сил гарнизона – нескольких тысяч янычар и топче. Штурмовать цитадель не планировалось. Слишком большими могли стать потери. На крепость задумали бросить два десятка объемно детонирующих авиабомб. Ничего ценного там все равно не было или, вернее, не было ценного для пришельцев из будущего. В цитадель хранилось около трехсот пушек без лафетов и 20 тонн черного пороха. Артиллерийский парк экспедиционного корпуса турок. «Так», – кивнул Ушаков, – «дальше». «Корветы дикий и смелый. Через полчаса после заката высаживают второй батальон возле рыбацкого порта», – продолжала Ивазов. «Морпехи входят в город с восточной стороны», и следует к невольничьему рынку и зинданам. Командир батальона Исэол Айсфогель, докладывай Виталий. Виталий Айсфогель, по примеру Шевчука, в мельчайших деталях рассказал и показал на карте свой маршрут. Упомянул размещение и количество сил противника в своей зоне ответственности, сигналы связи с разведывательно-диверсионными группами и предположительное количество рабов, которых он должен был прикрыть на все время проведения операции по захвату города. Хорошо, одобрил докладчик Ушаков. Дальше. Ну и, наконец, главные силы. Фрегат «Рюрик», корветы «Безумный», «Бешеный», «Страшный», «Злой». Третий и четвертый батальоны морской пехоты. Командиры батальонов – ротмистр Артюхин и хороший Исанбаев. Общее руководство – я, Ясаул Эйвазов. После начала штурма западной и восточной стен города идем прямиком в порт и высаживаемся на пирсах. Два десятка бойцов особой сотни за 10 минут до нашего подхода берут штурмом башню Святого Антония. В ней находятся так называемые морские ворота. Таким образом, сразу после высадки два батальона беспрепятственно входят в кафу и приступают к зачистке города от Янычар, городской стражи и арестам жителей по списку. Список прилагаю. Адреса на карте указаны. Особая сотня остается в моем резерве на случай прорыва гарнизона из цитадели. «Только я попрошу вас без зверств», — сухо сказал Ушаков. «Да какие там зверства? О чем вы, Федор Федорович? Мы же русские люди. Нам это не свойственно», — серьезно ответил Виталий Айсфогель. «Если и подвесим кого за яйца на воротах, так только исключительно ростовщика или поторговца», — добавил Рустам Исанбаев. Ушаков, понимающе усмехнулся. «Остается флот» вступил контр-адмирал Матвеев. Он показал на карте маршрут движения каждого корабля и повторил сигналы для взаимодействия. Основная цель – без потерь высадить десант, вспомогательная – блокировать в бухте неприятельские корабли. Еще раз напоминаю всем, при попытках прорыва стрелять только по палубе. Там солдаты, моряки, офицеры, в общем, враги. Наши соотечественники, как правило, в трюме, или на грибных скамьях». «Отлично», — Роберт Игоревич уже вполне спокойным тоном сказал Ушаков. «Итак, господа, подведем итог. Диспозицию все усвоили хорошо. Надеюсь, что в предстоящем сражении обойдется без лишних потерь и досадных ошибок. Ночь предстоит темная, луна в полночь уйдет за горизонт. Но это будет играть нам на руку». У всех наших бойцов есть приборы ночного видения, а у противника, естественно, нет. Удачи нам всем. Офицеры дружно отдали честь и отправились к своим подразделениям. Солнце нырнуло в маслянисто поблескивающие морские волны. Заря постепенно угасала, темнота сгущалась. Море практически успокоилось, исчезла даже бывшая с полудня легкая рябь. Первые и второй отряды уже отправились к местам высадки десанта, и главные силы тоже сдвинулись с места и подошли к порту настолько близко, что в ПНВ стали видны светящиеся окна домов портовой стражи. Корветы первого отряда не смогли подойти к берегу, но это предусмотрели заранее. Морпехи высаживались на дувных лодках. Практически бесшумно жужжали подвесные электромоторы, резво вынося легкие суденышки к полосе прибоя. И вот уже под днищем шуршит галька. Ветер несет из прибрежных зарослей запахи цветов. Солдаты ловко выскакивают на берег, мгновенно отбегая с кромки воды вперед. Падают на одно колено, прислушиваются. Вокруг все спокойно. Через минуту в рации командира звучит условный сигнал. И вслед за ним знакомый голос старшего разведывательно-диверсионной группы называет ориентиры для встречи. Десантников уже ждут проводники, которые высадили здесь пять дней назад и изучили каждую тропку и каждый камень на маршруте движения батальона. Отряд Айс Фогеля высаживается с большим комфортом. Глубина позволяет к подойти к берегу вплотную. Здесь пляж с мягким песком и корабли почти выскакивают на берег, не боясь распороть о камне днище. Тут тоже ждут разведчики-проводники. Второй батальон не замочив сапог, покидает зону высадки уже через 10 минут, следуя вдоль берега. Бойцы, построившись во взводные колонны, бесшумно минуют рыбачий поселок и сразу за ним поднимаются вверх, к вершине пологой горы. Здесь когда-то буйно рос лес, но теперь от великолепных сосен остались одни пеньки. Все пустили на дрова. У ворот башни Святого Антония раскручивает свои жуткие шестеренки и маховики настоящая машина смерти. Офицерский взвод особой сотни идет на штурм. Здесь только ветераны из Бета-мира, элита тамошних вооруженных сил, отпускники-экстремалы, даже на отдыхе занимающиеся любимым делом. Тихо шуршат перекинутые через зубчатую стену веревки, по которым карабкаются в город бойцы, И вот уже часовые, приглушенные хрипя перерезанными глотками, валятся один за другим с пропета вниз. Только мокрые шлепки отмечают места их падения на камне. Бодрствующая смена даже не успела схватиться за оружие, когда в караулку ворвались страшные пятнистые демоны. Тихий стрек от автоматов. Десяток здоровенных янычар, разбрызгивая кровь, оседают на пол. Отдыхающая смена так и не откроет глаза. Демоны дарят им легкую смерть во сне. На мостике Рюрика получен долгожданный сигнал по радио. Флот приходит в движение. Плавно набирая ход, корветы вырываются вперед к заранее распределенным местам у пирсов. Уже нет смысла скрываться. Грохот сотен солдатских каблуков по доскам настилов то и дело заглушается выстрелами. Морпехи стреляют по разбуженным шумам и высыпавшим на палубы матросам, стоящих в порту торговых судов и боевых галер. В морские ворота Кафы течет черная река десантных батальонов. Пройдя подаркой, каждое отделение сворачивает на свой собственный маршрут и исчезает в хитросплетениях кривых улочек. Город еще спит. Выстрелы в порту не могут напугать привыкших к разгулу матросней и портовой швали горожан. Однако вскоре торгующих рабами купцов и сужающих их деньгами под новый товар ждет жестокая побудка. Выстрелы сливаются в сплошную трескотню. К расстрелу судов в порту подключаются пулеметы. Со стены старой генуэзской крепости трижды стреляют пушки – сигнал общей тревоги. Гарнизон поднимается в ружье. Пока главные силы строятся в просторном дворе, из ворот цитадели выдвигается небольшой, всего в три сотни бойцов, отряд янычар, посланных разузнать обстановку. Не успевают они выйти из башни и втянуться на ведущую к порту улицу, как на их ряды обрушивается настоящий огненный шквал. Бьют десятки ручных пулеметов и сотни автоматов. В считанные секунды от передового отряда остается всего несколько человек. Обезумев от страха, они едва успевают добежать до спасительных ворот. Тут приходит в действие подготовленный взводом бэдмена, сюрприз. По радиокоманде срабатывают четыре мощных фугаса. Все воротные башни цитадели взлетают на воздух, храня под обломками сотни янычар. Теперь гарнизон надежно заблокирован внутри крепости. Бэдмен грамотно разыграл фору в три часа. Сражение, словно бешеный пес, срывается с цепи. По всему городу вспыхивают перестрелки. Горожане, наконец, окончательно просыпаются. Но что творится вокруг? Кто напал? Казаки? Кажется, что враг везде. Едва полуодетые жители, схватив в руки сабли и кинжалы, выскакивают на улицу, то немедленно оказываются под огнем. Боеприпасов морпехи не жалеют. У каждого носимый боекомплект – 500 патронов. Бьют очередями по всем, кто не имеет четко видимых в ПНВ специальных тепловых меток. В довершении звукового оформления штурма начинают громыхать пушки со стен цитадели. Канонада постепенно усиливается. С мостиков регата Ушакову кажется, кафа превратилась в гигантский разгорающийся костер. Но это еще цветочки. А вот и ягодки. Над городом пролетает десяток аистов. Ими управляют опытнейшие боевые летчики. Даже без специальных прицелов с гражданских турболетов они не промахиваются. На цитадель падают морально устаревшие, но не ставшие от этого менее смертоносными бомбы объемно детонирующего действия. Взрыв такой силы, что стены и башни крепости обрушиваются практически на всем протяжении. Над домами прокатывается страшный грохот, заставляя жителей втягивать головы в плечи. Потом в течение получаса на плоские крыши, кружась как осенние листья, летят какие-то обгоревшие тряпки. Все, что осталось от гарнизона. Теперь Кафа напоминает огнедышащее жерло вулкана. В порту продолжается бой, вернее расстрел беззащитных матросов с галер -каторг валу бы завалены телами, а уцелевший уже не рискует выбираться наверх. Кто-то сообразительный догадался, что дальше станет только хуже, и дал команду рубить якорные канаты и спасаться бегством. — Смотрите, Роберт Игоревич, они никак на прорыв решили пойти? — с улыбкой обратился к команду, командиру Рюрика Ушаков. — Да, Федор Федорович, нашелся у них решительный человек, героически возглавил бегство, — кивнул Матвеев. И вроде как во главе отряда идет галера под флагом Капудан Паши, ай, молодцы, как рванули, не догнать. Мушаков и Матвей сдержанно рассмеялись. Шанс на спасение у турок равнялся нулю. В пяти милях от берега держурили корветы опасный, молниеносный, специально на случай бегства кого-то из Гавани. Все равно, Роберт Игоревич, распорядитесь дать телеграмму. «Сторожам, мало ли что, вдруг не заметят», — отсмеявшись, приказал Ушаков. «Слушаюсь, Федор Федорович». Двенадцать галер из стоящих в порту восемнадцати успели отойти от берега на расстояние в шесть-восемь миль. Это удалось исключительно по причине дикой паники. Они сразу после выхода из бухты рванули в рассыпную, не думая о товарищах. Поэтому сторожевым корветам пришлось гоняться за каждой галерой по отдельности». Две самые удачливые сумели даже отплыть на 10 и 12 миль, соответственно. Действовали опасные молниеносные по одному сценарию. Подходили на пару кабельтовых, из крупнокалиберных пулеметов очищали палубы, а затем шли на бордаж. На каждом корвете находилось 30 морских пехотинцев. Даже половины десантной команды хватало на полную зачистку большой галеры-каторги, где вся команда не превышала сотни. Затем на галере оставляли трех морпехов с пулеметом. Их задачей было прикрыть приз, главной ценностью которого являлись 300-400 гребцов-рабов от случайного нападения. Переловив за ночь всех беглецов, с рассветом корветы начали притаскивать галеры в порт на буксире, а в гавани уже вовсю кипела работа. На захваченных кораблях освобождали невольников. Из трюмов, из грибных палуб выводили сотни грязных, искудавших, заросших дремучими бородами мужиков. Кто-то плакал на взрыв как ребенок, кто-то смеялся, кто-то угрюмо молчал. Ушаков распорядился сразу после окончания уличных боев отвести всех невольников на санобработку, благо бань в мусульманском городе хватало. Между тем всякое сопротивление в кафе к восходу солнца окончательно подавили. Еще около полуночи в некоторых домах морпехов могли встретить с оружием в руках. Но такие безумцы очень быстро перевелись. Большинство горожан предпочло не гневить захватчиков, сдавшись на милость, хотя некоторым представителям купечества это не помогло. Десятки богатых домов украсились трупами своих хозяев. Морпехи особо не разбирали, какой конфессии принадлежали торговцы живым товаром. На воротах вешали турок, греков, армян, итальянцев. Членов семьи не трогали, но ценности и деньги выгребали подчистую. В принципе, вся эта добыча русским была не нужна. Материальная помощь из будущего превышала полувековой доход страны. Но наказать следовало не только фактических топ-менеджеров торговых домов. Ответственность несли все, кто пользовался благами, зарабатывая на чужом горе. К полудню русские подвели итоги ночного сражения. В Кафе погибло около 20 тысяч человек. Вместе с гарнизоном убили всех склонных к агрессии мужчин. Из зинданов и из галер-каторг освободили 14 тысяч невольников. Еще 5 тысяч собрали по всему городу. В основном женщины и девушек. Всех этих людей собрали в фильтрационном лагере, чтобы оказать первую медицинскую помощь и провести первичный отбор. Среди рабов на галеров хватало обыкновенных турецких уголовников. Таких мы запланировали отправить на разборку цитадели. Собственные потери оказались минимальны. Несколько раненых в уличных боях и зашибленных обломками после взрыва цитадели. Местные жители сидели по домам, как пришибленные. Смена власти показалась слишком резкой – Да и сам вид захватчиков, их спокойная уверенность, жестокая расправа над гарнизоном и невиданное оружие навевали страшные мысли, что без адских сил не обошлось. А вечером, словно подтверждая байки о войске нечистого, в гавань заплыло невообразимое чудовище – гигантский корабль без мачт и парусов. БДК Антарес пришел забрать невольников для отправки на родину.